День рождения Андрея Сегодня вообще какой-то сумасшедший день получился. Впрочем, этот кошмар начался еще неделю назад. Дело в том, что у Андрея, видите ли, случилась маленькая неприятность для меня под названием «день рождения». Вообще, насколько я мог судить, люди по-разному отмечают этот праздник. Но Андрей компьютерщик, а у этих ребят мозги повернуты куда-то вправо и в бок. Поэтому он начал отмечать это дело еще за неделю. С каждым днем, возвращаясь вечером домой, все более и более в состоянии неадекватного восприятия окружающей действительности. В первый день он пил, как было сказано Свете, с собратьями-программистами. Тогда еще он заявился домой, более-менее твердо стоя на ногах. Хотя в глазах отчетливо просматривалось литров пять пива. На вопрос света, с какой-то радостью он так нализался, Андрей тяжело вздохнул и ответил, что отмечал наступление своего дня рождения. В тот день со мной ничего особенного не произошло, потому что от пива Андрей впал в сентиментальное настроение, сел за компьютер и стал по очереди запускать все свои программы, периодически вскрикивая сквозь слезы умиления «Боже, какой же я гениальный!» На следующий день он пил с какими-то фидошниками. Те явно понимают толк в жизни, потому что в глазах Андрея пара литров пива плескалась вместе с пятью рюмками водки, что придало значительную неустойчивость походке и полностью расфокусировало зрение. На стереотипный вопрос Светы Андрей дал нечленораздельный ответ «С наступающим!». После чего парень сначала уронил на меня пальто, затем рассказал Свете анекдот о барине, который крутил над головой кота, держа его за хвост. Пока Света делано посмеялась, она меня все-таки любит, Андрей попытался изобразить анекдот, так сказать, в лицах. Конечно, я орал, как резанный. Интересно, Андрею бы понравилось, если бы его взяли за этот, как его, ну, скажем, за хвост и стали вертеть вокруг головы? Он бы еще не так орал. А этот негодяй заявил, что в доме стало невозможно работать из-за кошачьих воплей. В среду он отдыхал, а в четверг опять отмечал приближающийся день рождения уже с интернетчиками в интернет-кафе. Ну, это, как я понял, просто совершенно отвязные ребята. Вообразите, Андрей заявился домой в первом часу ночи и начал под дверью орать «Incoming chat request!». Света перепугалась, стала смотреть в дверной глазок, но никого там не увидела. Чуть не вызвала милицию, но потом узнала голос своего благоверного, который, лежа под дверью, меланхолично распевал какую-то блатную песню. «Раз пошли в кроватку, я и суперхакер, суперхакер кракнуть захотел!» Когда Андрея занесли домой, он заорал хриплым голосом «Всем полчаса чата за мой счёт! В глазах его явно читалась кружка пива, два коктейля, виски без содовой, два мартини и еще какой-то напиток, который мне идентифицировать не удалось» так как его закрывал потухший зрачок. Света его начала отпаивать кефиром, но она это зря сделала, потому что Андрей очнулся и стал кидаться ботинком в телевизор, заявляя, что эта техника морально устарела, ибо скоро все будет только на компьютере, поэтому ее надо раздолбать и выкинуть». Света побежала защищать экран кинескопа, но в этот момент Андрей пробрался на кухню и утопил радиоприемник в раковине. Света поняла, что ситуация требует решительных действий и сумела вытеснить мужа в компьютерную, надеясь, что хотя бы свой любимый агрегат он оставит в покое. Между прочим, угадала. «Зато я подставился». Сдуру решил поинтересоваться, что же такое сейчас вытворит этот программист-алкоголист. Так он схватил меня и заявил, что у такого крутого компьютерщика код должен соответствовать по цвету его любимой бандуре После чего успел покрасить мне бок серебристой краской, пока я ему рубашку не превратил в набор тряпочек для протирки монитора. Вот так неделька началась. Неплохо, да? А сегодня этот чертов день рождения отмечали дома. День не удался с самого начала. Утром Света решила принять ванну. А я всегда во время этого мероприятия присутствую, потому что люблю играться лапкой со струйкой воды. Знаете, как забавно? Она бежит, такая серебристая, поблескивает. А я представляю, что охочусь за рыбкой. Я же охотник. Инстинкты просятся наружу. Конечно, вы можете сказать, что я имею полную возможность охотиться на Андрея, но, увы, эта дичь для меня слишком крупная. К тому же велик шанс получить по голове. А так красота! Света плещется в ванной, я играюсь со струйкой. В семейной идиллии, да и только... Но тут врывается этот чёртов именинник и начинает орать. «Это что такое? Почему ты в ванной? Скоро гости придут, ни одного ведра салата еще не готово, курица не пожарена, и почему этот негодяй подглядывает, когда ты голая?» «Представляете, это он про меня. Совсем уже, парень, расстройство мозга получил. Это все из-за компьютера. Облучение, видать, действует». Света спорить не стала, надела халат и побежала на кухню. Я же решил поймать десятую рыбку, чтобы настроение себе не портить. Так этот гад посмотрел на меня вроде как ласково и спросил, «Ну что, Абраша, зарядку уже сделал, а теперь водные процедуры!» И с этими словами столкнул меня прямо в воду, We типа отомстил. Я, конечно, вор и рев, не выношу воду. Тем более, что меня вчера Света полчаса от краски отстирывала. Света прибежала, выхватила меня из воды и стала орать на этого полоумного. А тот только смеется и говорит, ты посмотри, на кого он похож стал. Вылитая крыса Шушера. А он, а он, а он подлый вивисектор и позор рода человеческого. Вот. Подготовка к праздничному столу происходила так же, как и обычно. Света уродовалась на кухне, периодически выкрикивая Андрею какие-то распоряжения, на которые он, сидя за компьютером, стереотипно отвечал. «Ага, Свет, сейчас сделаю. Вот только почту дочитаю». За полчаса до прихода гостей Света выяснила, что стол не разложен, скатерть не постелена, тарелки и приборы не расставлены, после чего в сердцах выдернула компьютер из розетки». Этот псих стал орать, что у него не сохранилось наиважнейшее письмо к мега -дестройеру. Но Света ответила, что ее муж не должен общаться с людьми, которые носят такие имя и фамилию. Началась небольшая дискуссия, во время которой были разбиты две тарелки, и я получил ногой под зад, потому что неосмотрительно встал на пути процесса выяснения отношений. Наконец, стол был готов. Блюдо красиво расставили по периметру, а Света повела Андрея в спальню, чтобы подобрать ему соответствующий галстук к майке с надписью «Windows Must Die». Я же решил проинспектировать стол, потому что без меня ничего в этом доме нормально не делается. Все-таки у Светы неправильный подход к сервировке. Почему эти жуткие салаты, которые я ненавижу, кладутся в такие огромные бадьи, а самая шикарная еда – колбаска и рыбка? И ютится в маленьких и узеньких тарелочках. Что за нерациональный подход? Конечно, пришлось попробовать самые важные блюда. Нельзя же гостям подсовывать, что попало. Должность главного дегустатора невероятно ответственна и сложна. Но я чувствовал, что должен хоть чем-то помочь Свете, потому что из спальни доносились жуткие крики и вопли Андрея, который галстуком испытывал какую-то патологическую неприязнь. Пять бокалов, кстати, упали и разбились вовсе не из-за моей неуклюжести. Просто ребята неправильно расставили все на столе. Запомните все! Приборы, тарелки и рюмки надо ставить так, чтобы между ними могло свободно перемещаться небольшое грациозное животное. Типа меня. Вот тогда расстановка на столе будет радовать глаз и станет удобной для гостей. Так что нечего на кота пенять, коли руки неправильно заточены. И бутылку с кока-колой они вообще поставили так, что не пройти, не проехать. Я ее и задел-то одним боком. Между прочим, она не разбилась Зато падая, раздолбала целую стопку тарелок но потому что нечего ставить стопку тарелок под здоровенную бутыль с кока-колой Понимать же надо Такой тяжелый предмет Вдруг кто заденет Врать не буду «Мисочку с маслинами, я сам со стола брякнул в знак протеста против занимания места таким бесполезным продуктом. Их же есть невозможно. Играться еще туда-сюда, они так смешно катаются по полу. Вот за этим занятием меня и застали. Знаете, что самое возмутительное? Света даже не сделала попытки меня спасти. А этот негодяй схватил меня за шкирку, дал пару раз по попе» дурацкая, кстати, манера, и запер в ванной. «На весь праздник! Видали, что получается? Сами меня пригласили, а все мероприятие я просидел в ванной. Хотя бы догадались струйку воды пустить, чтобы я рыбку половил. Потому у меня же есть вполне естественные потребности. А на кафельном полу это делать холодно. Можно все важные для кота места простудить». Хорошо еще, что полотенце упало. Такое мохнатенькое, пушистенькое. Очень удобно. И опять получается, что я во всем виноват. Надо было хотя бы два полотенца в ванную повесить. Кто же знал, что тетя Алла догадается поднять с пола полотенце, чтобы вытереть им лицо. Короче говоря, меня чуть не убили. Муж тети Аллы даже предлагал свою машину, чтобы съездить меня усыпить. Ничего себе они гостей приглашают, да? Впрочем, я быстро из ванной слинял и спрятался в шкафу спальни. Наконец-то первый раз за весь день перевел дух. Утомили они меня, вот честное слово, утомили.